Важно то, куда вы идете, а не откуда. Я вырос на краю Брикстона, в не слишком благополучной части Лондона. Когда меня спрашивали, где я жил, моя мать шипела «Скажи, в Далвиче», более приличном соседнем районе. Это не такое уже редкое явление. Многие люди стыдятся признаться в своем происхождении. Многие усердно работают над тем, чтобы скрыть местный акцент или избавиться от диалектных словечек. и все для того, чтобы никто не догадался, где они выросли. Конечно же, возможно, и другая крайность. Когда я был помоложе, у меня была хорошая подруга, которая выросла в очень неблагополучном районе Манчестера. Она была первой из своей семьи, кто проучился в школе до 18 лет. А потом девушка нашла в центре города хорошую работу с достойной зарплатой. Некоторые из родственников ясно дали ей понять, что, общаясь теперь со своим новым окружением, Она предала свои рабочие корни. Меж тем моя подруга нисколько не стыдилась своего происхождения и совершенно не пыталась его скрыть. Она просто хотела добиться для себя лучшей жизни. То, откуда вы, — это часть вас. Вы можете остаться там навсегда или уехать из родных мест. Оба варианта одинаково хороши, но если вы попытаетесь отказаться от своих корней, то предадите часть себя. И рано или поздно это сделает вас несчастным. Вы будете сожалеть о том, что стыдились своего прошлого, или же проживете всю жизнь в страхе, что вас разоблачат. Если у вас скромное происхождение, это лишь подчеркнет ваши достижения, когда вы добьетесь успеха, естественно, в вашем личном понимании, преодолев все препятствия. Так зачем же скрывать то, откуда вы родом? Все мы знаем, что в обществе существуют предрассудки, но... Если кто-то настолько мелок, чтобы осуждать вас за то, что не в вашей власти изменить, а именно за то, где вы родились, то он не стоит вашего времени и нервов, хотя, играя по правилам, вы все равно должны быть вежливы со всеми. Это настолько же неумно и несовременно, как и судить о людях по цвету кожи. Бывают случаи, когда признание своей принадлежности к привилегированному классу менее уместно, чем к бедным слоям общества. и все равно довольно странно стыдиться обстоятельств своего рождения, какими бы они ни были. Это подразумевает, что вы пренебрежительно относитесь к людям, которые внесли свой вклад в ваши достижения и смотрите на них свысока. А как раз вот это и стоит скрывать. Нет, если вам стыдно, вам нужно понять почему. Если вы считаете, что иметь какие-то преимущества благодаря положению вашей семьи несправедливо, К слову, я понятия не имею, насколько привилегированное положение вы на самом деле занимаете. Тогда сделайте что-нибудь, чтобы восстановить равновесие. Узнайте о том, как живут другие люди. Делайте все, что можете, чтобы преимущества, которыми обладаете вы, богатство, образование, поддержка семьи, распределялись в мире более справедливо. Работайте над этим в вашем непосредственном окружении или в более широком масштабе, любым способом, который придется вам по душе. И не позволяйте антиснобам заставлять вас стыдиться удачного начала вашей жизни. Итак, пусть ничто не мешает вам встать и заявить о своих корнях. Помните, что дала вам семья, чему она научила вас, какие возможности предоставила, какие сильные стороны вы смогли использовать, чтобы получить от этих знаний максимальную выгоду. И гордитесь своими корнями, потому что это... часть вас. Правило 21. Нужно гордиться своими корнями.